Глава восемнадцатая «Черти круг!» — приказал призрак. «Сейчас же!» «Там нет поверхности!» — паниковал я. «Нахер поверхность!» — рявкнул Атари. «Быстро! Сделай батут! Прямо в воздухе!» Я подчинился, просто представил... Максимально большой круг у самой воды И дал ему свойство ткани и пружины. Два тела почти коснулись воды. Мои чары сработали, Их подбросило вверх, Едва ли до середины моста. Чарти еще один, Пока они выше первого круга. Командирские нотки в голосе рыцаря наполняли меня уверенностью, хоть и я страшно нервничал. Давай, у тебя хватит энергии, просто делай, что я говорю. Да, да, я понял, сейчас. Круг, еще круг и еще. Было бы проще, если бы я знал магию телепортации. Потом позавидуешь тем, кто ей обладает. «Сосредоточься на том, что можешь сделать сейчас!» Тела наемников подбросила уже недалеко от бортика. «Сделай один под углом, чтобы их закинуло на мост!» «Готово!» — отчитался я, делая косую руну. «Теперь последний рядом с собой!» «Чуть менее пружинный, уже спокойным, менторским тоном», — сказал Отаре: «Мы же не хотим их еще сильнее поломать». Ваня и Петр перелетели на мост, мягко приземляясь на рунный круг. «Почти. Я, наверное, наспех накосячил с углом и их откинуло немного в сторону». Возможно, и к лучшему, потому что в этот момент очередное ядро летело точнёхонько в мою сторону. Я бы не успел среагировать, зато руна смогла. Ядро, вместо того, чтобы пропахать траншею, отскочило, как мячик, и усвистело за борт. «Эй, так это неплохая защита от обстрела!» Я быстро накидал пару кругов по периметру. Как хорошо, когда у тебя почти бесконечный запас маны. Еще бы к нему сильная магия прилагалась, цены бы не было. А так ранг адепта. Надеюсь, они живы. Я приблизился к наемникам, веря в лучшее, но готовясь к худшему. Живы, живы! Откашлялся кровью Петр. Потрепала малость. Давай. «Меня сейчас тошнит!» Слабо шевеля губами, Сказал коренастый оборотень. «Никогда не любил прыжки с тарзанкой!» «Ну, слава богу, вы целы!» Облегченно выдохнул я. Впрочем, не совсем. У Пети раздроблена рука, а лысая голова Вани залита кровью. Найдем укрытие. Петр приподнялся, я помог ему встать, следом мы помогли Ване. Раны залижем и дальше в бой. Обстрел прекратился. Скорее всего, на время. Может, ядра закончились, но в любом случае... Оставаться на осколках моста идея неразумная. Вы уверены? Выглядите паршиво, признался я. Тю, фигня, война! И не в таком говне плавали, давань! Угу! — пробурчал тот, повиснув на плече друга. И не в таком, ваш броть. За мостом мы обнаружили покинутый дом, даже без белых крестов. Впрочем, тут все дома были покинутые. Недалеко от него виднелся перекресток с висельниками и толпой голодных зомбаков. Среди них бродила и парочка проклятых, вооруженных винтовками двухсотлетней давности, Я искренне надеюсь, что мы туда не пойдем. Укрытие оказалось заброшенной лавкой аптекаря, если верить вывеске, ну и куче всяких колбочек на стеллаже, сушеных трав, непонятных штук для перегонки настоев и запылившихся трактатов по зельеварению. Интересно, Сколько за такой отвалит какой-нибудь коллекционер? Мы скинули пожитки в коморке за прилавком и притулились к окну. Мало ли, какая тварь решит подкрасться. Я спросил у Вани, может ли он забаррикадировать двери, на что он покачал головой и сказал, что с силами природы общаться не умеет. Потому... Выпустить корни для защиты он не сможет. «Кислючая зараза!» — поморщился Петя, заливая в себя зелье регенерации. «А я туда всегда сахарку добавляю!» У меня травм не было, зато шел легкий отходняк от эликсира реакции. Все казалось неестественно быстрым, Без шлейфа от движений. Это, ваше благородие, обратился ко мне Петр, морщись от боли, все ж кости его заживали в прямом эфире. Я не мастак благодарственной речи толкать. Мы такие с Ванькой парни простые, но спасибо вам, что жопы наши спасли, огромные. Ваня достал из рюкзака маленький антрацитовый кристалл и протянул его мне. «Вот, вам, за наше спасение эхе хе ты не стоит, ребят!» Я смущенно улыбнулся и почесал затылок. «Без вас бы сам пропал!» «Ну, это чистая правда, и никакой отаре бы мне не помог!» «Хм, а камушек любопытный!» А вот и рыцарь собственной персоной влез и испортил трогательный момент. А что это? Спросил я, перенимая из рук кристалл. Туманник! Ухмыльнулся Петр. Довольно редкая вещь, изобители уныния. Глотаешь такой и превращаешься в дым или туман. Короче, становишься... Бестелесным. Очень удобно для того, чтобы проникнуть куда-нибудь или, наоборот, свалить. Как говорится, «маст для шпиона. «Круто!» — я оценил жест щедрости. «Спасибо! Если позволишь его поглотить!» — вмешался Атари. «Это даст нам примерно год жизни!» «Значит, оставим на черный день!» Мысленно остудил пыл рыцаря. «Не стану транжирить потенциально полезный предмет вот так сходу. К тому же это подарок. Нет, не отдам, фигушки!» «Жадность твоя не знает границ!» Мы посидели еще какое-то время... Наемники травили баечки. Я, в свою очередь, снимал рунные круги с моста, дабы вернуть часть затраченной энергии. Ее, конечно, много, но разбазаривать впустую не хотелось. «Ну, — Но блядский рот! — выругался Петр. — Оксану поцарапал! — А чего он? — Винтовку по имени называет. Украдкой спросил я у Вани. «Так она ж с печатью души!» — пояснил он. «Вот, посмотрите сюда, ваш бродь!» Ваня потянулся рукой к красной руне, выбитой возле затворного механизма. «Не трогать, блядь, пальцами мою девочку!» — рявкнул Петр. «Ладно, ладно!» — хором ответили мы, подняв ладони. «Как скажешь!» Печать души. Что-то такое я видел. Вроде как можно привязать душу животного к предмету, и если у вас есть особая связь, то предмет становится, по сути, живым. Да, он не может общаться, но обладает характером, линией поведения и, соответственно, помощью. Знаю, что клинки подобным образом. Зачаровал Бестар, один из топов рейтинга, кажется, привязав две души любимых хаундов после их смерти. Мне вот некого привязывать только Олега, но этого желчного гоблина я бы охотно привязал к столу и скинул с обрыва. а это просто грязь!» Заляпалась дурашка, разулыбался Петр. Ничего с моей малюточкой не случилось. И тут же скочил на бодрячке. Нус, господа, пришла пора идти дальше. Все готовы? Я определенно нет. Все ж беготня и колдовство порядком. Выматывают. Ты всегда можешь зарядиться от своих соратников, предложил Отари. Аспект жадности позволяет как делиться своей энергией, так и брать чужую. И не путай с маной. Это обычная выносливость. По своей сути, ты можешь быть. Вроде энергетического вампира. Энергетического вампира? Это ж те черти, которые способны тебя заболтать и загрузить так, что через полчаса общения с ними щеки от зевоты трещать начинают. Хочешь сказать, что я душнила? Это бы многое объяснило. Я тебе сейчас распишу объяснение на твоей призрачной жопе. Боюсь, боюсь. Но раз селенок в тебе достаточно, ха -ха, хмыкнул он, в таком случае отложим обучение передачи энергии на другой раз. Отмахнувшись от призрака, «Я пошел следом за компанией». Петр обратился к детектору, выслеживая артефакты. Поиск был широкого спектра, так что, пискнув, прибор показал на экране несколько точек. Самое большое скопление которых было на юге. «Да-да, не удивляемся!» Как раз в стороне огромной башни с часами. Идем через перекресток, указал Петр. Направление. Там быстро с дохлеками раскидаемся и пойдем к башне. Отличная идея, мой. Энтузиазм, потух не успев разгореться, всю жизнь мечтал. Продираться через толпу живых мертвецов. Точняк, ваш бродь, как в том фильмеце. Мертвое плод четыре. Обожаю его. Ваня, похоже, не уловил моего сарказма. Я тоже его обожаю. Он причина моих ночных кошмаров и расшатанной психики. Эликсиров На реакцию больше не осталось. Потому действовали мы более осторожно. Ваня даже не стал перевоплощаться в собаку. Остался собой и вооружился мечом. План такой. Стрелок достал винтовку и присел за укрытие в виде перевернутой телеги. Я снимаю проклятых по мере сил. Ваня прикрывает меня от бестий. Он указал на парапет крыши низеньких башен, где сидели крылатые твари, похожие на горгулей но не каменных, а из вывернутой наизнанку кожи. Вам, Виконт, как самому... Молодому и проворному простая задача — отвлекать толпу мертвяков на себя. Они медленные, но доставучие. Похороводьте их, а потом по моей команде тащите их к нам. Ясно? А то радостно отозвался Ваня. О, побледнел я Петр. Передал мне наушник для координации связи. Нус, с Богом выстрел, и возле виселицы лопнула голова проклятого, разбрызгав ошметки черепа по эшафоту. Остальные вскинулись и тут же открыли встречный огонь. Я дернул через боковые дворики, дабы обогнуть их с фланга. Чуть не споткнулся оброшенную детскую коляску, затем порвал штанину, перелезая через забор. Чудом проскочил невесть откуда взявшийся овраг. Какое счастье, что у меня есть покров, позволяющий скакать кузнечикам. Я выглянул из-за угла поросшего мхом дома. Хм, мертвецы стройно двигались в направлении выстрелов. Я мог привлечь их внимание руной. Думаю, они среагируют. Да и вдалеке они не такие страшные вроде. «Эй, п п парни!» «Я тут!» а... Никакой реакции. «Ну, я пытался. Они не услышали. С меня взятки гладки». И тут же мне прилетела звонкая пощечина. «Ауч! Больно!» «Соберись, тряпка!» Атарис схватил меня за щеки и повернул голову в сторону медленно бредущей орды мертвецов. «Твоим соратникам нужна помощь!» Проклятая совесть! Она не только гложет изнутри, а теперь еще и леща дает, злобно сверкая золотыми глазами. «Ладно, ладно, я докажу, что не ссыкло!» Пытался настроить себя на боевой лад я. Двигаясь не спеша на цыпках, я заходил с тыла к зомби, не забывая поглядывать наверх, где резвилась парочка мерзких бестий. Такая не то, что собаку упереть может, вполне себе автомобиль утащит. В принципе, я позволил себе дойти до шаркающей толпы с вилами, пока не смог разглядеть их рожи, отвисшие челюсти, опухшие языки, гнилая кожа и выеденные червями глаза. И стоило представить, как они вот это вот все мерзкое и негигиеничное тянут ко мне, «Еще и заразят же, и я превращусь в такую же кучу тухлого мяса! Не, нахрен! Я лучше издалека поору, вот только а оттуда!» «Сзади!» — сбил меня с мысли Атари. Я обернулся и чуть не посидел. «Собачки! Милые песики!» Всем же нравятся пёсики, вот и мне нравятся, но никогда они размером с меня и гниющей кровожадной пастью. Эти твари были в раза два больше той, что я повстречал у особняка. И что делать-то? Впереди мертвецы, позади гончие, слева и справа, Проклятые, сверху бестии, снизу камень. И все огорожено домами, в которых вполне могут тусоваться еще какие-нибудь твари. Ну все, мне хана, поминай, как звали. Надгробную эпитафию можно указать такую «Артем Николаевич». Умер смешно и печально, не сумел определиться, что делать, и отдался на растерзание. Кому не знаю, здесь я тоже не определился. Все варианты выглядели отстойно. Я слишком молод и умеренно красив для столь нелепой смерти, Сконцентрировав позади себя круг, я намеревался задержать собачек, задав ему свойство сковывания. Должно сработать. А сам побежал мимо мертвецов к эшафоту, колдуя под ними руну взрыва. Такое их точно отвлечет ко мне. Вот только... Потом-то что делать? Текать через завязших в аркане собак? Не выйдет, кинул Атари, проносясь рядышком. Они перепрыгнули твой круг. Чегось? Я обернулся, и да, как и сказал Атари, эти суки или кобели. Наверное, все же суки... Просто-напросто перепрыгнули мой круг. «Да какого хрена?» «Так нечесто! завопил я, ускоряя бег. Так что волосы назад и свист в ушах. Я не думал. Просто спонтанно принимал решение. В целом ничего не изменилось. В два прыжка я заскочил на эшафот и... Как... Профессиональная цирковая обезьяна влез на столб. А столб и шафота был высокий, метров пять. Я выхватил охотничий нож Вани, воткнул в деревяшку и зафиксировал его как рукоятку. Помогите! Орал дуриный я. Толпа Зомби среагировало не столько на взрыв руны, сколько на мои истошные вопли. Собаки также в долгу не остались и кинулись ко мне, заходясь жутким лаем. Их острые когти оставляли длинные борозды на деревянном столбе. Огромные челюсти клацали у самых ног. Если бы столб. Был чуть пониже, они бы мне точно что-нибудь отгрызли. Отличная работа, виконт! кричал в наушниках Петр. Держите их там, сейчас мы подойдем и зажарим их. Атари! взмолился я. Что? отозвался рыцарь, стоя в орде зомби которые уже успешно забрались на эшафот. Шустрые твари оказались. А к наемникам перли, медленно поди, потому что никто на них не нападал. Вот засада. Я не стану вмешиваться в твой крестовый поход сегодня. Мы это обсуждали. Убери! «Ну, пожалуйста!» Руки цеплялись за подгнившую деревяшку вместе с ногтями, а вторая хваталась за рукоять ножа. Я решил прочно зафиксироваться. не а, никуда не пойду!» «Это слабейшие бести он все к одному из них подзатыльник до да такой что глаз вылетел неуклюжие дохлые практически бесполезные возьми и прикажи им убраться я не хочу им приказывать капризничал я отпихиваясь кроссовкам от особо ретивых зомбаков тычащих в меня вилами, «Я хочу, чтобы они ушли!» Собаки тем временем отвлеклись от меня и рванули в сторону Пети и Вани, которые успешно подстрелили последнюю бестию, чей труп и плюхнулся на головы парочки зомбарей. Господь всемогущий, где я перед тобой так согрешил? Атари возвел глаза к небу. Парень, так и попроси их уйти. Хватит ныть, или будешь торчать на этом столбе до конца своих дней. У тебя их, кстати, не так уж и много. «Пошли на хрен!» В моем голосе уже слышался плач. «Вон! Кыж отсюда! Брысь, уроды!» «Атари, они не у...» «Они уходят!» «Невероятно!» Наигранно изумился призрак. «Некромант!» Приказал нежити, и она подчинилась. Зовите журналистов, пожарных и Национальную гвардию. У нас сенсация. Ой, отъебись. Какой необычный способ сказать спасибо! Покачал головой рыцарь. Ну, не издевайся, а? Я реально боюсь мертвецов. Это ж не шутка. Я.. Закостеневшими конечностями едва слез со столба. Пальцы ни в какую не хотели отцепляться. И где ты вообще таких слов понабрался? Журналисты, сенсация. Смотрел ночью телевизор, пока ты спал. Только голову себе захламляешь. Марш зомби... Шел в направлении наемников. Они вроде сносно справлялись, добивая проклятых. Я бы помог, но с дальнобойными заклинаниями у меня есть небольшая проблема. Я их не знаю. — Ваня! — зашипел наушник. — Прометей! — Сейчас жахнет, да? Устремляя взор в сторону горизонта. Ну, метров сто от силы. я облокотился на столб. Он уже стал почти родным, по-интимному близким. Я увидел руку, взметнувшуюся с фонарем. Яркая вспышка, и из фонаря, точно змей, обвиваясь гигантскими кольцами, выпрыгнуло пламя, обдающее до того сильным жаром что у меня брови слегка обгорели. Зомби и недобитки из числа проклятых испепелились все подчистую. Священный огонь Прометея спалил всю эту заразу, как во время чумы. В кармане растаял морозный камешек. Оставаясь мокрым пятном на штанах, а вот столб, к которому я успел проявить нежные чувства, покрылся копотью и больше напоминал головешку. Жаль этого добряка. Наемники шли ко мне по дороге, высланный пеплом и костями. Вонище стояла неимоверная. Домам по краям дороги тоже досталось. Черепица оплавилась до такой степени, что стекла с крыши. Нус, считаю, сработали мы хорошо», — резюмировал Петр, вытирая лицо от сажи. «Их вообще прилично так закоптило вылитые трубочисты. Со столбом опасно было». По-доброму улыбнулся Ваня. «Его могли повалить, ваш бродь! Или проклятый, гад какой!» Он взял в руки воображаемую винтовку и сделал вид, что стреляет «пух!» и ранить вас. «Я импровизировал!» Виновато опустил глаза я. «Собаки эти, долбанные, мою ловушку почуяли!» Эти могут, согласился Петр, вытирая Оксану тряпочкой, гонщий вообще чувствительный к потокам маны. Нужно срочно подучить направленные заклинания, чтобы больше не попасть в просак, а то выяснится еще, что есть твари которые не только видят, но еще и обращают заклинания против мага. Во мне весело будет прыгать от собственных мин. Однако мою мысль опередили. Вот, Петр протянул мне пистолет в кобуре, визуально напоминающий беретту, только порядком затюненную. Это Сеня. Он — Строптивый, но вашу благородную задницу спасет в трудный момент. Только учтите, это не подарок. Вернете после задания. — спасибо. Я неуверенно взял пистолет и пристегнул сбоку к поясу, как это делают в кино. — Не дай бог вы его! — Поцарапаете или потеряете? — опасно сузил глаза Петр. — И в мыслях не было, — спешно заверил я, — буду беречь как собственного ребенка У тебя же нет детей! — шепнул Атаре. — Я знаю! — мысленно ответил я. — Ну, во всяком случае, я не знаю об их существовании. — О, Боже! — Ваня посмотрел, столь восторженно, будто совершается акт передачи святой реликвии. — Как пользоваться знаете? — спросил Петр. — Сюда жать, отсюда стрелять, дул на себя и на союзников не наводить. — Верно. Он передал мне два дополнительных магазина, по пятнадцать патронов каждый. — А теперь в путь. Я хочу поскорее убраться из этого гнусного места. И я полностью разделял его стремление.